Я не знала, что же такого необычного было в этом месте, но точно не планировала выряжаться как-то по-особенному, хотя Лори очень настаивала. Я ограничилась обычными черными джинсами и темно-синей шифоновой блузкой. В этой одежде я не выглядела вычурно, но и не так уж повседневно. В назначенное время я была возле клуба. Ну, или почти в назначенное. У входа меня встретили друзья с немым упреком за мое опоздание, и вместе мы зашли внутрь. Клуб оказался вполне приличный, красивый дизайн помещения, хорошая музыка и вкусные напитки. Однако чего-то необычного, что могло бы вызвать неудержимый восторг, я здесь не увидела. Возможно, за всегда ТМ клубов посетившим все развлекательные заведения в нашем городе, этот клуб и прям казался лучшим а посему особенным. Хотя, что я здесь ожидала увидеть? Драконов? Волшебные эликсиры вместо коктейлей? Инопланетян в качестве посетителей? Нет, конечно. Но после того, как видел и знаешь больше, чем обычный человек, удивиться можешь только чему-то по-настоящему нестандартному. Красивые разноцветные напитки, украшенные фруктами и яркими зонтиками, поглощались незаметно а под веселую музыку ноги сами просились в пляс. Подруге даже не приходилось тянуть меня силком на танцпол. «Держи!» – обратилась ко мне Лори, пытаясь перекричать громкую музыку. В руках у нее были два бокала с фиолетовой жидкостью, подозрительно сытящиеся в полумраке клуба. «Это их фирменный коктейль!» – добавила она, протягивая мне один из бокалов. «Ты уверена, что это вообще можно пить?» С недоверием спросила я, взглянув на сияющий напиток. «Конечно можно!» – заверила подруга и жадно потянула коктейль через трубочку. Я мысленно перекрестилась и последовала примеру Лори. Напиток оказался до невозможности вкусным. Настолько, что его неестественное свечение перестало меня волновать после первого же глотка. Такого удовольствия от танцев я еще не испытывала никогда. Скопление людей вокруг меня и бесконечная толкотня никак не беспокоили, скорее наоборот. Это привносило еще больше веселья. Затерявшись в толпе, я танцевала от души, прыгала и размахивала руками, не волнуясь о том, что кто-то посчитает меня неуклюжей. В какой-то момент я вдруг почувствовала, как из моего кармана что-то ускользнуло. Провела рукой по джинсам точно, телефон. Его нет. Первой мыслью было то, что он попросту выпал из кармана. Но прежде чем я успела наклониться, я обернулась, и краем глаза заметила девушку, которая слишком уж торопливо пробиралась к выходу. Что-то подсказывало, что именно она стащила мой смартфон. «Эй, стой! Верни телефон!» – крикнула я, но музыка была явно громче меня, да и похитительница явно не собиралась его возвращать. И я поспешила вслед за ней, расталкивая окружающую меня толпу. Времени на поиски друзей не было, как и на то, чтобы идти в гардеробную за курткой. Я выскочила на улицу, и ледяной ветер мгновенно пронзил мое тело сквозь тончайшую ткань блузки. Но это не было поводом сдаваться. «Стой!» Вновь попыталась остановить воровку, но девушка не обернулась, а лишь быстрее зашагала прочь вдоль дороги. Теперь у меня и вовсе не было сомнений в том, что это она украла телефон. Если бы это сделал кто-то другой, то преследуемая мной девушка сразу же обернулась на мой оклик, просто на автомате или из любопытства. Я побежала за ней, а она стала убегать от меня. «Остановись и отдай по-хорошему!» – не сдавалась я. «Я видела твое лицо! Если не вернешь сама, то обращусь в полицию, и тебе только хуже будет!» Девушка никак не реагировала на меня и бежала дальше, пытаясь скрыться, но в какой-то момент она внезапно остановилась. Я облегченно выдохнула и перешла на шаг, потому что сил бежать у меня больше не оставалось. В момент, когда я подошла к ней совсем близко, из ниоткуда появилось несколько парней. "Верни", холодным тоном скомандовал один из них. Не оборачиваясь, девушка достала мой телефон из своего кармана и протянула мне. И как только я забрала его, она тут же скрылась за углом. Можно было бы радоваться удачному стечению обстоятельств, но нутро подсказывало, что эти парни вовсе не мои спасители. Да и обстоятельства не такие уж и удачные. И я молча развернулась и спешно зашагала обратно к клубу. Пульс буквально долбил в висках. «Не спеши!» прозвучал тут же ледяной голос и я замерла на месте. «Что я делаю? Беги! Беги без оглядки!» Но страх сковал меня, не давая возможности пошевелиться. Группа парней быстро окружила меня, заблокировав мне все пути отступления. «Что вам нужно?» спросила, стараясь не показывать своего страха. «Разве ты не хочешь сказать нам спасибо?» насмешливо спросил парень с ледяным тоном и встал передо мной. По всей видимости, он был их главарем. «Спасибо?» – заикаясь, переспросила я. «Мы ведь помогли вернуть твой телефон?» – уточнил он. «Конечно, извините за мою грубость. Огромное спасибо и всего хорошего!» – выдавила я и шагнула вперед, в надежде все же уйти. Но парень преградил мне путь рукой. «Не так быстро!» – ехидно ухмыльнулся он. «Что вам еще от меня нужно?» – спросила, хотя его ответ был уже ни к чему. «А что ты можешь нам дать?» – продолжал издеваться он. «У меня только телефон и двадцать долларов». Я поспешила достать все это из карманов и протянула ему. Вокруг меня зазвучал противный смех. «Нет, девочка, у тебя есть гораздо большее, и мы это заберем» прозвучало из его уст как приговор страх сковывал оглушал и ослеплял и лишь остатком сознания я поняла что рядом с нами появился какой то яркий источник освещения фары это были фары автомобиля это была моя единственная надежда на спасение надежда на человечность того кто находится в той машине конечно в одиночку никому не справиться с такой бандой но вдруг этот водитель «Будто он или она позовет кого-нибудь на помощь или вызовет полицию, если, конечно, к моменту прихода подмоги меня уже не утащат куда-нибудь». Раздался звук захлопнувшейся двери, а следом и чьи-то шаги. Но ни один из парней даже глазом не повел, не обращая на вторженство никакого внимания. «Боже, теперь не только мне достанется, а еще и тому, кто решил мешаться». «Что здесь происходит?» Его голос прокатился по улице, словно цунами. Ноги подкосились. Горло обожгло раскаленной лавой. Сердце ушло в пятки. Слезы навернулись на глаза. Это он. Шейн. Предатель, отправивший меня на казнь. И его появление означало для меня лишь одно. Надежду на спасение можно оставить. Я отчетливо понимала что в любом случае пострадают. Хоть от рук бандитов, хоть от него. Хотя перспектива оказаться в руках Шейна была все же немного лучше. «Она с нами!» бросил через плечо главарь. «Почему же тогда она плачет?» язвительно ответил ему Шейн. «Телефон потеряла!» усмехнулся парень в ответ. «И вообще, это не твое дело, проваливай!» Шейн подошел совсем близко и я тут же отвернулась, сжавшись в комок. «Это моя подруга, и я не позволю ее обижать!» Голос Шейна прозвучал так близко, что мурашки пробежали по коже. «Извини, мы не знали, брат!» С каким-то неестественным пониманием ответил главарь, словно для него это действительно имело какое-то значение. «Не нужно было ее оставлять одну. Тогда оба она не оказалась у нас». «В следующий раз буду внимательнее», — ответил Шейн. выходим скомандовал главарь. «И толпа, прежде окружавшая меня, быстро исчезла куда-то». «Ты в порядке?» Обеспокоенно спросил Шейн, а я лишь сильнее опустила голову, скрывая свое лицо. «Ты, наверное, совсем замерзла». «Вот, возьми». Он снял с себя куртку и бережно укрыл ею мои плечи. Но не прошло и секунды, как он резко отшатнулся от меня. «Кэсси?» Его голос дрогнул. «Это ты?» Ноги подкашивались, тело тряслось в лихорадке. Я медленно повернулась к Шейну и подняла на него глаза. Взгляд затуманивала пелена слез, и я с трудом различала его образ. «Боже мой, это правда ты!» прошептал он и подался ко мне. «Стой!» — выкрикнула я, вытянув вперед дрожащую руку. — Не приближайся ко мне! — Кэсси, это же я, Шейн! — сказал он, будто это должно было меня успокоить. — Я знаю, кто ты! — ответила, пытаясь придать дрожащему голосу хоть каплю твердости. — Ты! В голове крутилось слово «Дьявол», но нет сил, чтобы произнести его. Чувствую, как теряю равновесие, проваливаюсь в бездну. Она заключает меня в свои бережные объятия, и мне больше не страшно. Становится так тепло, уютно и безмятежно. Меня окутывает дурманиющий запах, даря наслаждения и бесконечное счастье. Хочу остаться здесь навсегда, забыв про все трудности, боль и грусть. В безмолвной пустоте раздалось эхо знакомого голоса. «Кэс, что с тобой?» Кажется, это был голос Лори. «Кэс, открой глаза!» Речь подруги привносила неприятное беспокойство в былую безмятежность. «Что с ней?» «Я не знаю». Глухо прозвучал голос Шейна, заставляя сердце сильнее сжаться в груди. «Она просто...» «Что ты с ней сделал?» Свирепство Нейта в конец разрушило мой безмятежный мир и мое желание оставаться в этом состоянии. «Я...» «Ничего с ней не сделал, Нейтан!» Медленно и с огромной сдержанностью ответил Шейн Браб. Его голос прозвучал прямо у меня над духом В мгновение я осознала, что все это время находилось в его объятиях, и моей бездной был он. «Все в порядке, не волнуйтесь!» Еле ворочающимся языком пробормотала я, стараясь отстраниться от Шейна. Но руки непослушно хватались за его рубашку, пытаясь отсрочить миг разлуки, а нос жадно вдыхал любимый аромат. Мое тело лучше меня знало, чего я хочу. Но разум громко твердил, что это невозможно, и поднимал с самого дна худшие воспоминания. Как бы я ни желала того, но остаться с Шейном было невозможной и неисполнимой мечтой. Сейчас он спас меня. Но он просто не знал, что это была я, иначе проехала бы мимо без оглядки. «Иди ко мне», — сказал мне Нейтан, и его руки крепко обхватили меня, вырывая языков дьявола. А я, смирившись, безжизненно окунулась в объятия друга. «Что с тобой произошло?» — с бесконечным беспокойством спросил он меня. «Расскажу по дороге», — выдавила в ответ. «А сейчас я хочу домой». «И я могу подвести вас», – предложил Шейн, на что получил резкий отказ брата. «Надеюсь, это была наша последняя встреча», – тихо сказала напоследок Шейну, медленно отдаляясь от него. В безмолвной тишине мы с нейтоном медленно шли к его автомобилю, тогда как Лори поспешила в клуб за Джеем, который продолжал искать меня там. Оказавшись в машине полным составом, мы уехали прочь от клуба желание возвращаться сюда еще когда-либо у меня точно не было. «Держи!» Лори протянула мое пальто, которое она забрала из гардеробной. «Странно, пальто у Лори, а мне совсем не холодно». «Точно, куртка Шейна. Она до сих пор на мне. Но еще одну его вещь я не собиралась хранить у себя. Уже достаточно было с меня иллюзий присутствия Шейна из-за аромата» исходящего от его вещей, и я непременно собиралась ее вернуть. Но не сейчас, чуть позже, когда полностью приду в себя. «Кэс, ну так что произошло? Рассказывай!» терпеливо расспрашивала Лори. «Ты встречалась с Шейном?» Краем глаза я заметила, как ладони нейтона крепче сжали руль. «Да ни с кем я не встречалась!» Недовольно буркнула я. «Какая-то девчонка стащила мой телефон!» Я заметила это и попыталась ее догнать, но это оказалось западня. Из переулка вышла толпа и окружила меня. «Они что-то с тобой сделали?» С ужасом прервала меня подруга. «Нет», — мотнула головой. «Слава богу, нет, не успели. Подъехала машина, и они убежали. Пришлось немного соврать, потому что мне самой оставалось непонятно, отчего вдруг целая банда смиренно послушалась Шейна и отпустила меня вместо того, чтобы избить его и завершить задуманное. За рулем этой машины оказался Шейн. Он просто хотел помочь девушке, на которую напали, а потом увидел, что это я. «И?» – торопила подруга. «Что было дальше? Он что-нибудь тебе сказал?» «Нет, вроде, не помню», – ответила, ковыряясь в памяти. «Я перенервничала и, кажется, ненадолго отключилась. А потом пришли вы». «Прости, что не были рядом и вовремя не подоспели на помощь», – «виновата», – сказал Нейт и стиснул зубы. «Когда мы не смогли найти тебя в клубе, то тут же побежали искать на улице. Но мы опоздали». «Все нормально», – я улыбнулась и положила свою руку ему на плечо. «Никто из вас не виноват в том, что произошло». «Да и все закончилось благополучно. Не стоит теперь об этом думать». «Нет, стоит», – одернул меня Нейтан. «Я должен был быть рядом с тобой. Тогда ничего бы этого не было. Но обещаю, больше такого не повторится». «Больше такого не повторится». Я уже слышала подобное обещание из уст его брата, но вместо защиты получила нож в спину. Дальнейшая поездка продолжилась в полном молчании. Каждый думал о своем. Кто-то с ужасом прокручивал во главе произошедшее со мной. Кто-то думал о том, какой исход мог бы быть, не появись там Шейн. Кто-то корил себя за то, что не оказался на месте Шейна. А я просто вдыхала аромат, исходящий от куртки Шейна. Наслаждалась последними глотками воздуха, наполняющими мою жизнь смыслом. Закрыв глаза я представила что он рядом и вспоминала те прекрасные моменты, которые пережила с ним. вскоре мы остановились возле моего дома последний раз я вдохнула любимый аромат и протянула куртку нейту верни ее пожалуйста шейну он дал мне ее, а я совсем забыла вернуть конечно ответил он с улыбкой, хотя глаза его были наполнены злобой я накинула свое пальто облачившись в прежнюю серую пустоту, попрощалась с друзьями и направилась домой.